Бог Резни. Глава 215. Три варианта. Когда Шиян летел из долины во дворец клана Ян, то сильно удивился. Из дворца выбежали воины клана Ян. Их было множество, около десяти тысяч. Сверху они были похожи на армию муравьев. Все они скопились на огромной площади. В центре площади располагался древний массив, окруженный глубокими кристаллами наивысшего качества. Природная энергия втекала в древний массив, из-за чего он светился радужным светом. Воины клана Ян были разбиты на группы и стояли вокруг массива. Ян Лао и Мо Дуан стояли недалеко от массива и проводили руками какие-то манипуляции. По команде этих двоих, одна группа воинов клана Ян входила в этот древний массив. В следующее мгновение, вошедшую в группу, охватила ослепительная вспышка света, а затем они исчезли. Телепортационный массив. Посмотрев немного, Ши понял, что этот древний массив соединяет два места. Только кузнецы королевского уровня могут создать такой массив. Немногие могут позволить себе такой массив. Кузнецы запрашивают неимоверную цену за свои услуги, да и материалов для создания массива нужно невероятное количество. Один за другим, воины под командованием Ян Лао и Мо Дуан Хуна входили в телепортационный массив и буквально уничтожали глубокие кристаллы наивысшего качества, чтобы отправиться в неизвестное место. Когда Ши Ян прилетел туда, верхом на призрачном звере, Толпа начала гудеть. От одного вида призрачного зверя другие демонические звери вжались в землю и не смели поднимать голову. Они дрожали, как листья во время урагана. Ян Лао посмотрел на него и напрягся. Мо Дуанхун посмотрел на Шияна и мягко кивнул. Он был удивлен. Хорошо, очень хорошо. Ян Лао улыбнулся. Похоже, этот призрачный зверь «Действительно связан с тобой. Этот зверь уже долгое время на бессмертном острове, но к нему никто не мог подойти. Раз ты смог его приручить, то значит небеса все еще заботятся о клане Ян». У многих воинов клана Ян появилось волнение на лицах после слова Янлао. «Какова ситуация?» Шиян спрыгнул с призрачного зверя и похлопал его. Зверь тут же прекратил выпускать кровожадную ауру и... И лениво лёг на землю. Воины других сил двигаются прямо в район Киарра и вскоре будут здесь. Лицо Ян Лао стало мрачным. Новость о том, что твой прадед попал в ловушку, распространилась по всему Бескрайнему морю. Те, кто раньше боялся клана Ян, решили ухватиться за эту возможность и уничтожить нас. Ян Лао вкратце описал ситуацию. Демонический король Босюнь появился в разных местах и разнёс новость о пленении Ян Цинди. А демоны, вышедшие из пространственных разломов, уже связались с главами некоторых сил и объяснили им, что это жест доброй воли Босюня и Циня. Они даже подарили много ресурсов, которые есть только в демонической области. Босюнь и Цин объявили, что хотят мира с бескрайним морем. Они желают соединить два мира и обмениваться ресурсами. Слова двух демонических королей взбудоражили всех, а перед огромным количеством редких ресурсов почти никто не мог усидеть на месте. В прошлом только клан Ян владел небесными вратами, что вели в четвертую демоническую область. Оттуда они выносили ресурсы, которые не встретишь в этом мире. Из-за этих ресурсов Влияние клана Ян распространилось на все бескрайнее море. Так как только клан Ян владел небесными вратами, ведущими в демоническую область, остальные были вынуждены обмениваться множеством сокровищ на парочку материалов. И вот теперь Ян Цинди был пленен четвертой демонической области. Чиянь и Бусюнь захотели вести торговые сделки с людьми. Многие решили объединиться и... И уничтожить клан Ян и разделить их сокровища между собой и демонической областью. После принятия решения никто из глав сил больше не колебался. Все они отправили свои войска в район Киара. Эти силы были одними из влиятельных в бескрайнем море. Также страна чудес зла и кланся, что были в союзе с кланом Ян, оборвали все связи с последним. Глава кланася Ся, Ся Чуань, уже обговорил этот вопрос Ян Лао. Он сказал, что не будет воевать против тех сил, но и не пойдет против клана Ян. Страна чудя зла перешла на другую сторону. Они были полны решимости помочь тем силам уничтожить клан Ян. Всего за одну ночь клан Ян стал мишенью для всего Бескрайнего моря. Многие силы решили сожрать клан Ян, после того, как узнали о пленении Ян Циньди. Сейчас клан Ян находился в опасности. В таком отчаянном положении Ян Лао принял решение об эвакуации. Он разделил все богатства, что накопил клан Ян за все время, между группами воинов. «Ты как раз вовремя!» Ян Лао нахмурился. «Нам нужно эвакуироваться, и у тебя есть три варианта, куда отправиться!» Первый — Демоническая область. Второй — Подводный Безлюдный город. Третий — Бескрайнее Поле Брани. Можешь выбрать один из них. Демоническая область?» Шиян был шокирован. «Как вам вообще эта идея пришла в голову? Разве мы тогда не будем убиты приспешниками Бусюня и Чияня? Ситуация в Демонической области далека от той, что ты выдумал». Ян Лао улыбнулся. Такой критический для всего клана момент, он оставался спокойным. Четвертая демоническая область обширна, и в ней есть места, в которые Босюнь и Чи Ян не могут заглядывать. Мы даже лучше знаем некоторые регионы в демонической области, чем демоны. Около 80% воинов клана Ян планируют пойти в четвертую демоническую область. Давным-давно мы также там построили маскирующий массив. Так что Бо Сюнь и Чи Янь нас не найдут. шиян был удивлен. Он считал, что Бо Сюнь и Чи Янь, достигшие третьего небосферы Духа, могли спокойно наблюдать за всей территорией демонической области. Однако из объяснений Ян Лао он понял, что там есть волшебные регионы, которые блокируют любые наблюдательные техники королей демонов. Подводный безлюдный город – волшебное место Бескрайнем море. Там обитают морские жители, а море – это их мир. В прошлом между людьми и морскими жителями была война, и из-за этого они негативно относятся к людям. Но у нас есть договор с некоторыми кланами морских жителей, так что проблем быть не должно, если мы попадем в город. А что за бесконечное поле брани? Небесные врата бесконечного поля брани находятся в небесном районе. Говорится, что раньше оно было частью нашего мира, но по каким-то причинам отделилось. В бескрайнее поле брани также ведут очень странные небесные врата. Они изменяются каждые сто лет. Что значит странные? Триста лет назад войны от начальной сферы до сферы духа могли входить в них. 200 лет назад врата изменились, и проход воинам сферы Духа стал невозможен. А сто лет назад воины сферы Небес больше не могли проходить сквозь них. А теперь воины сферы Нирваны не могут воспользоваться этими небесными вратами. Сейчас только воины сферы Земли и ниже могут свободно войти в них. Что? Каждые сто лет увеличивается уровень ограничений? Да... Ян Лао кивнул. «Мы разделимся на три группы. Одна группа отправится в демоническую область, вторая — в подводный безлюдный город, а третья — в бесконечное поле брани. Если мы отправимся в одно место всей толпой, скорее всего, нас там всех и прихлопнут. Разделившись, мы повысим шансы на сохранение нашей крови». А «Я пойду в бескрайнее поле брани, Ян Му усмехнулся. Я не просто туда пойду, но я распространю информацию о том, что я там. Ха -ха. Развоины сферы Нирваны теперь не могут больше туда входить. Значит, они не смогут отправить за мной высокоуровневых экспертов. Им придется послать кого-то послабее, чтобы убить меня. Но пусть только ссунутся, я их сам прикончу. Я тоже пойду в бескрайнее поле брони. Я думаю, там будет интереснее всего. Эксперты выше сферы Земли не могут попасть туда, так что в лучшем случае будут отправлены воины третьего небосферы Земли. Шиян считал, что его сил должно хватить, чтобы справиться с ними. Это значит, что бескрайнее поле брани – самое подходящее место для него. Там он будет не только в безопасности, но и сможет увеличить свои силы за счет убийств воинов других сил. Ха-ха-ха! «Хорошо, Сяо Ян!» Ян «После того, как мы попадем туда, посмотрим, сколько людей посмеют убить нас. Надеюсь, их будет много. Тогда я смогу развлечься по полной». Весконечное поле брани очень загадочное место. В древние времена там постоянно шли масштабные бои. В нем есть множество мест, охваченных барьерами. Куча сокровищ и боевые навыки с древних времен. Будьте осторожны, парни. Там вас убить могут не только люди, но и сама местность. Нахмурившись, сказал Ян Лао. Там могут быть легендарные сокровища, оставшиеся с древних времен, которые могут освободить главу клана. Внезапно сказал Мо Дуан и посмотрел на Шияна. Ян Лао удивился и тоже посмотрел на Шияна. «Что? Есть какая-то связь между ним и великим дедушкой?» Вскрикнул Ян Му. Ян Лао и Мо Дуанхун кивнули. Глава 216. Небесный челнок. Группы воинов клана Ян один за другим входили в древний массив и исчезали во вспышке света. Несмотря на текущую ситуацию, тысячи воинов разных сфер пребывали в приподнятом настроении. Ян Лао и Мо смотрели на Шияна многозадачными взглядами. Шиян указал на себя и немного смущенно спросил. Э, «Со мной?» «В бесконечном поле брани есть множество сокровищ, которые там оставили воины в древние времена вместе со своими жизнями», начал говорить Мо «Многие воины Бескрайнего моря входили туда, но мало кто вернулся». Среди них был кузнец святого ранга Тай Лонг. Тысячу лет назад он был известен на всем Бескрайнем море, а его изделия считались лучшими. «Он там умер?» Нахмурившись, спросил Ши «Мы не знаем», — ответил Ян Лао. «Его больше никто не видел в Бескрайнем море. Он до сих пор считается одним из самых талантливых кузнецов. Самое известное сокровище, созданное им — Называется небесный челнок. Небесный челнок – это сокровище святого уровня. Оно могло не только проходить сквозь любые барьеры, как будто их не существует, но и перемещаться между мирами без помощи небесных врат. Ничто не могло остановить его. То есть, вы имеете в виду, что если мы завладеем небесным челноком, то сможем вытащить великого дедушку из демонической печати? Шиян начал улавливать ход их мыслей. «Если легенда о небесном челноке правда, то, несомненно, сможем», уверенно сказал Мо Дуанхон. «Действительно?» Ян Мо, по всей видимости, не знал этой легенды и с удивлением спросил. «Если это сокровище такое невероятное, то почему Тай Лонг не использовал его, чтобы выбраться из бесконечного поля брани? Вы говорили, что бесконечное поле брони усеяно барьерами. То с таким сокровищем не должен ли он был без проблем путешествовать там? Говорят, Тай Лонг погиб в битве с небесным пламенем. Он собирался поглотить пламя, но был сам поглощен им. Мо Дуан Хун помолчал недолго и продолжил. Хоть Тай Лонг и является кузнецом святого ранга, его боевой уровень был на третьем небе сферы небес, что слишком низко для поглощения небесного пламени. «Так, э, при тут Сяо Ян?» Снова спросил Ян Му. Шиян немного смущенно спросил. Э, «Да, при тут я?» «Два небесных пламени могут чувствовать друг друга, когда находятся в одной области». Мо Дуан Хун стал объяснять. Войдя в бескраничное поле брани, Шиян с помощью ледяного пламени сможет почувствовать местоположение другого небесного пламени, а с ним и небесный челнок. Э, хорошо. Шиян улыбнулся и кивнул. В бесконечном поле брани я свяжусь с ледяным пламенем и буду искать небесный челнок Тайлонга. Хм, будь осторожен, не подвергай себе опасности. Когда почувствуешь небесное пламя, позволь Янму искать небесный челнок. «Если небесное пламя почувствует ледяное пламя, оно может напасть на тебя», — сказал Мо «Я знаю, что нужно делать». «Отлично! Вам нужно подождать немного. Вы отправитесь через пару дней, когда придут Ян Ке и Ян Сюэ». Три дня спустя Ян Ке, Ян Сюэ и Ли Феньер вместе вернулись на бессмертный остров. Янке Кэ ян прямые потомки клана Ян, оба на втором небе сферы Земли. Ли Фэньер была на первом небе сферы Земли и являлась дочерью одного из королей Шуры — лиму Му. «Ян Му, Ян Кэ, каждый из вас возглавит группу из десяти воинов сферы Земли. Вы вместе пойдете в бескрайнее поле брани и пробудете там три года». Ян Лао начал отдавать приказ. Как только все собрались, все пятеро одновременно кивнули. Шиян находится в сфере бедствия, и он неопытен. Все будет нормально, если доверить ему группу. Лифаньер посмотрела на Шияна. Уверен, что справишься. Лифаньер была единственной дочерью короля Шуры Лиму. Она на первом небе сферы земли, как и Янму. И получала много дорогих ресурсов. Она была довольно красивой, сражаясь везде за свой клан. Она заработала хорошую репутацию, а сама считала бессмертный остров своим домом. Король Шуры Лиму всегда брал ее с собой, когда отправлялся сражаться. Хоть она была довольно молода, от ее рук умерло множество воинов. Она встретила множество опасностей и осознавала – Насколько бесконечное поле брани опасное место. Она была беспокоена тем, что десять воинов могут погибнуть из-за неправильного решения Шияна. «Да!» — Ян Сюэ кивнула. «Сяо Ян, ты уверен, что сможет позаботиться о них?» Ян Сюэ была так называемой второй сестрой Шияна. Это была их первая встреча. Она мало знала о нем и сомневалась, что он сможет возглавить 10 воинов. Она знала, что Шиян жил до этого в убогом месте и догадывалась, что ему не хватает опыта в командовании. Даже воины сферы Земли ценились в клане Ян. Десять воинов, которые сейчас были отобраны, в будущем могут войти в сферу Нирваны. Она не думала, что позволить Шияну командовать ими было хорошей идеей. «Я попробую», — Шиян улыбнулся. «У меня не так много опыта, поэтому постараюсь держаться рядом с вами». «Это будет очень сложно», — Ли Феньер покачала головой. «Некоторые барьеры в бесконечном поле брани не могут быть обнаружены, пока не коснешься их. Если столкнешься с такими, то мы будем разделены и не сможем сказать тебе, как выбраться оттуда». «Хм...» Шиян посмотрел на Ян Лао. «Не проблема!» Ян Лао улыбнулся и посмотрел на воина второго небосферы Земли. Дянь Хуцуань!» «Пойдет с Шияном!» «Я думаю, что с ним у него будет все хорошо!» Дянь Хуцуань» улыбнулся и посмотрел на Шияна. «Не волнуйтесь, молодой господин Ян!» «Я буду следовать за вами!» Как только Ян Лао упомянул дянь Хуцуаня, Ли и Ян Сьюя успокоились. «Это хорошо, если с ним будет дядя Дзянь, ха-ха, дядя Дзянь – лучший ученик дедушки Ан», – сказал Ян Му. Шао Ан – старейшина клана Ян. Он находится на первом небе сферы небес и мастер в разрушении барьеров. Также у него есть ученик Дзянь хуцуань. Видя, что Дзяньху Цуаня заранее пристроили в его команду, Шиян задумался. Скорее всего, все десять воинов отобраны для его защиты. Демонические звери не могут попасть в бескрайнее поле брани, Так что запомните, как только попадете в небесный район, сначала спрячьте своих зверей. Хм! там поблизости есть демоническая гора, на которой обитают всевозможные демонические звери в том числе звери восьмого уровня. Вы можете оставить на той горе своих зверей», сказал Ян Лао. Ши Ян спокойно слушал его. Спустя один час Ян Лао сказал, но ну все, заходите в телепортационный массив вместе с демоническими зверями. Я пошлю вас в небесный район. Вы окажетесь в тридцати двух тысячах километров от небесных врат бескрайнего поля брони». «Вы сможете добраться туда за три дня!» Шиян похлопал призрачного зверя, и тот послушно вошел в массив. Войдя в массив, призрачный зверь прорычал и оглядел других демонических зверей в нем. Как только двуглавые драконы Янму, Янке и Янсюе и зеленокровая мышь Лин Феньер увидели, что призрачный зверь идет к ним, то сразу же съежились, и освободили перед ним пространство. Тело призрачного зверя было длино в 10 метров, в то время как длина двуглавых драконов и зеленокровой летучих мышей достигала максимум 6 метров. Хоть все эти демонические звери были шестого уровня, но призрачный зверь был куда сильнее, чем драконы и летучие мыши. «Будьте осторожны с людьми с божественной земли Пенлей!» Прежде чем отправить их, Ян Лао решил предупредить их еще раз. Дворец воинственного духа никогда не заботили раз при Бескрайнем море. И на этот раз они не приняли никаких действий против нашего клана. Однако Божественная Земля пенлей решила принять участие в охоте за нашими головами. Хоть наш телепортационный массив хорошо замаскирован, ваше появление привлечет внимание. Э, понятно. Ян Мура смеялся. Будет лучше, если привлечем внимание. Если они узнают, то и другие бескрайнем море узнают об этом. Они пошлют за нами своих людей. А в бесконечном поле брони я хорошенько развлекусь. Хм. Ян Кей усмехнулся. Я слышал, что семь человек из молодого поколения вошли в рейтинг силы. Надеюсь, они придут в бескрайнее поле брани Рейтинг силы? Шиян удивился. «Рейтинг, в котором записаны сильнейшие воины Бескрайнего моря молодого поколения. Всего 18 мест в рейтинге силы», — объяснила Ли Феньер. «А сколько наших в нем?» — спросил Шиян. «Трое. Янму Му, Ян и Ян Ке». ухмыльнулась и посмотрела на Ян -ке. Вот только Ян Кэ в самом конце рейтинга силы, ха-ха. Взгляд Шияна стал серьёзным. Глава 217. Рейтинг силы. Где-то в небесном районе, вблизи одинокого острова, вода возле острова внезапно забурлила и засветилась. Вжух, вжух, вжух! В морской воде появились пять демонических зверей. Демонические звери взлетели в небо и приземлились на остров неподалеку. Воины клана Ян всплыли на поверхность и поплыли к острову. Шиян выпустил духовную энергию, чтобы проверить окрестности. Спустя пару мгновений он не обнаружил никаких признаков жизни. Шиян был уверен, что здесь нет опасности. Здесь был скрыт телепортационный массив клана Ян. Он располагался на дне моря возле острова, и его можно было увидеть только под водой. Стоя возле призрачного зверя, Ши Ян убрал духовную энергию, убедившись, что на острове нет никакой опасности. — Сяо Ян, что насчет твоей группы? Они смогут поехать на твоем звере? — спросил Ян Мо. На пятьдесят человек было пять демонических зверей. Двуглавые драконы могли нести на себе один десяток человек. Воины стали взбираться на них. Воины из группы Шияна со страхом смотрели на призрачного зверя и не смели к нему приближаться. Призрачный зверь был большим, поэтому сидеть на нем было более удобно. Однако его свирепый нрав и спина, усеянная шипами, не давала повода воинам даже подумать о том, чтобы сесть на него. «Смогут!» — с улыбкой сказал Шиян и похлопал призрачного зверя по шее. Призрачный зверь после приручения считал Шияна своим товарищем. Как только Шиян отправил ему сообщение через духовную энергию, зверь стал послушно выполнять его просьбу. «Хоть и с неохотой...» Призрачный зверь убрал все шипы на спине. Теперь все в порядке. Шиян смотрел на воинов за ним. Забирайтесь. Дзянь Хуцуань сделал глубокий вдох. Он вместе с воинами медленно подошел к призрачному зверю и, убедившись, что от него не откусят кусок, сел на его спину. «Поехали!» — крикнул Янму. Двуглавый дракон резко взлетел в небо. Двуглавый дракон Янке и Янсюэ вместе с зеленокровой летучей мышью Лифэньер полетели за ним. Аа, призрачный зверь, словно пуля рванул в небо, и обогнав двуглавого дракона Янму, стал лететь во главе колонны. Твой демонический зверь всегда хочет быть первым. Янму улыбнулся. Говорили, что этот зверь может бесконечно развиваться. Даже представить себе не могу, каким сильным он будет, если достигнет восьмого или девятого уровня. «Как ты смог его приручить?» Немного смущенно спросил Али Фаньер. «Как только он попал на бессмертный остров, то почти все демонические звери вели себя тише воды, ниже травы. Он каждый день съедал несколько зверей второго и третьего уровня. Как он может повиноваться тебе?» «Войну свербедствия!» «Ха! Удача!» С ответил Шиян. «Мне бы такую удачу!» С небольшим восхищением сказала Лифаньер. Фаньер. «Всем быть на страже! Небесным районом в основном заправляет божественная земля Пенлей. На соседних островах, скорее всего, есть их люди. Нас быстро обнаружат!» Ян Сюя нахмурилась. «До этих событий наши отношения с Божественной Землей Пен были, мягко сказать, недружескими, а теперь они нападут на нас сразу, как только увидят!» «Угу!» — Ян Му кивнул. «Пан с Божественной Земли панлей находится на третьем небе сферы Земли и занимает пятое место в рейтинге силы. Он чуть слабее меня. Мы должны быть осторожными, если встретим его. Я уже сражался с ним». Он владеет большим количеством боевых навыков. Выражение лица Шияна стало серьезным. От Янму и других он подробнее узнал о рейтинге. В список могут попасть молодые люди без крайнего моря до 30 лет. Только четверо людей из района Кера входили в этот список на данный момент. Это были Янму, Ян, Ян Джо, Ян Кэ и Секуй. Никого из клана Ся в списке не было. Ян Му занимал четвертое место, Ян Джоу 12 двенадцатое, Ян Кэй – восемнадцатое. Сэ Ку из «Траны чудес зла» занимал десятое место. 18 людей из списка имели необыкновенный талант. В будущем они станут теми, кто будет диктовать бескрайнему морю свои правила. Три человека из клана Ян были в списке – Это показывало, насколько они сильны. Призрачный зверь летел прямо в сторону острова Тыквы, где находились небесные врата. Следом за ним летели трое двуглавых драконов и одна зеленокровая летучая мышь. Враг здесь! Когда они пролетали над неизвестным островом, Шиян замедлил призрачного зверя. Хм... Ян был удивлен. Сяо Ян, ты обнаружил врагов? «Да», – Ши Ян кивнул, – «они на том острове, их много, и среди них присутствуют воины сферы Нирваны». «Сяо Ян, ты уверен?» Ян Сюэ была удивлена. «В этом вопросе мы можем довериться ему», – ответил Ян Му. «Когда мы были на острове Черного Камня, Сяо Ян мог чувствовать демона с помощью какого-то сокровища. Должно быть, он и сейчас воспользовался им». Однако никто даже не догадывался, что Шиян сформировал Духовное море, и его духовное чутье стало намного острее. Стоит ли тогда их избегать? Ян Сюэ нахмурилась. Но среди них есть воины сферы Нирваны. Гадство! Нам сначала нужно попасть в бескрайнее поле битвы, а потом уже ждать преследователей. Мы не сможем избежать их! Ян Му покачал головой. Так как там есть воины сферы Нирваны, то они нас заметили своим духовным чутьем. Мы летим один день, так что они уже должны знать о нас. «Именно. Мы уже не сможем тихо уйти. Они уже здесь», — сказал Шиян. «Мы не знаем, кто они», — Янму задумался. «У нас пять демонических зверей шестого уровня. Если воинов сферы Нирваны двое...» Нам не нужно волноваться, а если больше, то придется тяжко. Сяо Ян, ты можешь почувствовать, сколько воинов Нирваны там? Трое. Трое? Тогда все нормально. Фью, фью, фью. По небу летел треугольный корабль с несколькими людьми на борту. Корабль Серебряного Рога. Ян Му усмехнулся. Они из Божественной Земли Пен Лэй. Корабль Серебряного Рога может как по небу летать, так и плавать по морю. Только важные люди могут пользоваться им. Божественной земле Панлей даже воину сферы Нирваны такую не дадут, скорее всего это панже. Ха-ха, брат Янму, как давно не виделись ха-ха. С корабля серебряного рога раздался смех. Его источником был молодой парень, стоящий прямо на носу корабля. Ши Ян посмотрел на корабль, и его лицо стало мрачным. Гудянь есть кла ногу, и святая чуян цынь стояли на палубе корабля. На острове Мэнлоу они чуть не убили его и теперь встретились снова. Даже после того случая с демоном гуудяе все еще был жив. Шиян! раздался холодный крик Ууденье, это ты! Да это я. Шиян посмотрел на него и холодно сказал. «Не могу поверить, что ты еще жив. Хотя это хорошо. Я могу прикончить тебя своими руками». «Ты, Шиян, что за дерьмо? Я могу прикончить тебя за секунду!» Вскрикнула высокомерным тоном девушка в зеленом платье рядом с Гудзянье. Гу Линь Лонг, второе небосферы Земли, девятое в списке, немного сильнее гуденье. «Я не верю в это!» Шиян безразличным взглядом посмотрел на Гу Лин Лонг и сказал. «Соплячка, иди отсюда! В куклы поиграй!» «Не доросла еще до такого!» «Ты сдохнуть захотел?» Гневно крикнула Гу Лин Лонг. Из его рукавов тут же вылетели два серебряных меча, и словно стрелы полетели в Шияна. Шиян нахмурился и приказал призрачному зверю принять меры. «Вжух, вжух, вжух!» Призрачный зверь выдохнул тёмное ци, которое было похоже на зелёное облако. Как только мечи влетели в это зелёное облако, то тут же замерли без движения. Даже духовная энергия внутри мечей была задета тёмным ци. «Тёмное ци!» Кто-то на корабле прокричал, и все на борту стали со страхом смотреть на призрачного зверя. «Демонический зверь из тёмного мира!» Улыбка исчезла с лица Панже, когда клан Ян успел проникнуть в тёмный мир. Небесных врат, ведущих туда, у вас нет. Да, обитатели тёмного мира не могут попасть в наш мир. Как вы смогли заполучить этого зверя? Закрой свой ебучий рот, раздражённо сказал Ян Му. Панже, ты драться пришёл или как? Глава 218. Демонстрация силы призрачного зверя. «Панже, «Ты осмелишься драться со мной!» Ян прокричал и пристально смотрел на Панже. Серебряный длинный меч летел над головой янму и указывал острием на Панже. Панже улыбнулся и сказал, «Ян мы пришли уничтожить вас, не трать наше время на это!» «Ты засал, не так ли?» Ян засмеялся. «Панже, ах, Панже, я знал, что ты тот еще трус!» Панже продолжал улыбаться. Он повернулся к своим воинам позади и сказал, «Нам некогда тратить на них время!» «Божественный сын прав!» Вейцин, воин сферы Нирваны, из божественной земли Пенле кивнул. «Нам нужно поскорее уничтожить клан Ян! Они заслужили это!» «Убить!» — сказал Панже. «Бум! Бум! Бум!» Из корабля Серебряного Рога раздался взрыв. И в следующее мгновение в сторону Шияна и Янмо полетело множество спиралей из золотого света. "Спиральный божественный свет", закричал Янмо, "выброспынную!" Шиян быстро отдал команду призрачному зверю. Призрачный зверь взревел, злобная аура вырвалась из его тела. Тёмная и демоническая ци смешались в один поток и волной полетели навстречу божественному свету. Шиян Янму увидел, что Шиян не собирается уклоняться, и закричал: "Спиральный божественный свет это сгустки энергии из трех сотен глубоких кристаллов. Их невозможно заблокировать!" Крик Янму резко прекратился. Пам-пам-пам. Смесь темного и демонического Ци встала перед Шияном стеной. Несколько спиралей божественного света врезались в эту стену и застряли в ней. Как только спирали втыкались в стену, их со всех сторон сдавливало стеной. В Бескрайнем море все знали силу божественного света. Он мог легко убить воина сферы Нирваны. Однако сейчас несколько спиралей были спокойно заблокированы. «Темная ци! Демоническая ци!» — послышались крики воинов на корабле Серебряного Рога. Панж с мрачным лицом сказал... Что это за чудовище? Почему у него помимо темного ци еще и демоническое ци? Как вы создали это существо? Все просто уставились на призрачного зверя. Янму, Янке или Феньер были потрясены не меньше противника. Фью, фью, фью! В следующую секунду острые спирали вместе с частичкой злой энергии, словно пули, вылетели из стены обратно к кораблю Серебряного Рога. Панже, Чуянь Цинь и другие стали в панике защищаться от такого дождя. Шиян с холодной улыбкой наблюдал за этим зрелищем. Призрачный зверь был гибридом призрака из темного мира и дракона из демонической области и являлся чрезвычайно злобным существом. Даже будучи на шестом уровне, его энергия была намного сильнее, чем у других демонических зверей того же уровня. Призрачный зверь без приказа обстрелял корабль своей энергией. Спиральный божественный свет не мог сопротивляться злой энергии и со вспышкой исчез. «Убить!» Видя, что призрачный зверь уверенно пошел в атаку, Янму отдал приказ. «Сяо Ян, нам тоже дай поразвлечься, ха-ха!» Янке и Лифеньер, уклонившись от спиралей, быстро подлетели к кораблю и приземлились на его палубу. Бам! Призрачный зверь с тяжелым ударом тоже приземлился на палубу корабля. От его приземления весь корабль начал трясти. оттрясти. пан Панже закричал. «Вайцинь, стабилизируй корабль!» Вайцинь тут же бросился на нижнюю палубу. Через минуту корабль перестал трясти «Шиян, я убью тебя!» Гудзянье заорал. Из-за его спины вылетел меч, разящий драконов, и полетел в сторону Шияна. Шиян со спокойным выражением лица кинул в меч зеленый камень луны. Как только камень зеленой луны коснулся меча, разящего дракона, то тут же взорвался. Ледяная энергия окутала меч и потушила на нем огонь. Гудзянье запаниковал, так как он стоял недалеко от меча, волна холодной энергии попала на него и замедлила скорость циркуляции глубокого «Ц». «Печать смерти!» С криком Шияна из его левой руки прямо в Гудзиньё полетели семь печатей. Гудзиньё испугался. Хоть оба они были во втором небе в сфере бедствия, он чувствовал, что не переживет столкновение с печатями Шияна, и тут же спрятался за Гу Лонг. «Бесполезно!» Гулин Лонг ухмыльнулась, и из его рукавов вылетели два волшебных меча. Бам-бам! Печать смерти столкнулись с мечами и отбросили их. Брови Гулин Лонг резко поднялись вверх. Она имела боевой дух сердца волшебного меча и могла чувствовать всё, что творится с мечами под её контролем. «Ублюдок! Что за злой навык ты использовал?» Гулин Лонг безумно закричала. «Ты повредил мои мечи! Я с тебя кожу сдеру!» Перед Шияном мгновенно появился меч. Этот меч мог маскироваться так, что даже Шиян не мог его почувствовать. Этот меч был прямо перед лицом Шияна. А, -а, -а, -а, а Призрачный зверь выпустил поток энергии и откинул меч прямо в Чу Ян Цинь. Чу Ян Цинь в это время сражалась Ян Кэ и Ян Сюэ и в последний момент успела уклониться от меча. Она гневно крикнула. «Гулин Лонг, какого черта ты творишь?» «Это случайность!» Гулин Лонг высунула язык. Как только меч прилетел обратно к ней, она закричала. «Ублюдок! Слезай со своего зверя и дерись, как нормальный мужик!» Шиян даже не шелохнулся и продолжил спокойно наблюдать за сражением на палубе. 50 воинов клана Ян сражались с воинами божественной земли Пэнлэй, божественной земли небесного озера и клана Гу. Двуглавые драконы сдерживали воинов в сфере Нирваны. Янму, Янке и Янсюэ использовали лучшие боевые навыки против Панже и Чуянцынь. Помимо всех перечисленных, на корабле еще находилось около 20 воинов с разными уровнями от сферы бедствия до сферы Земли. Шиян продолжал игнорировать Гулин Лонг и создал гравитационное поле. Гравитационное поле было невидимым, и даже воины сферы Нирваны не могли его обнаружить. Шиян кинул гравитационное поле во вражескую толпу. Как только воины попали в поле, они тут же взлетели в воздух и не могли больше воспользоваться своими навыками. Воины клана Ян, воспользовавшись этим шансом, быстро убили их. ши тихо сидел на призрачном звере и поглощал глубокое ци убитых. Перевес в битве перешел полностью на сторону клана Ян. После появления гравитационного поля, вражеские воины постоянно оглядывались по сторонам, пытались понять, что происходит, и едва могли сражаться. «Этот ублюдок использует какой-то трюк!» Вэй Цинь распространил по палубе духовную энергию и указал на Шияна. Шиян тут же стал мишенью. Конец 118 главы.